Льготы и монетизации. Разбираемся в терминологии. Вопросы организации льготного лекарственного обеспечения традиционно популярны в средствах массовой информации из-за их жизненной важности и социальной значимости. Зачастую появляются необъективные сообщения о якобы неблагоприятной ситуации с лекарствами для населения, в частности льготников. В чём заключаются особенности организации льготного лекарственного обеспечения в этом сегменте? С какими вопросами приходится сталкиваться и пациентам, и врачам? От чего зависит бесперебойное лекарственное обеспечение в данном случае? И в чём заключается ответственность человека, включённого в льготную программу? Есть ли действительно проблемы в данной области? А если да, то каковы пути их решения? В первую очередь необходимо отметить, что в России существует ряд беспрецедентных мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения. К примеру, бесплатное лекарственное обеспечение за счёт средств федерального бюджета имеют оформившие инвалидность пациенты, которые не отказались от лекарств в пользу так называемой монетизации. Перечень препаратов, выдаваемых по льготному рецепту, в соответствии с действующим законодательством, предусматривается в объёме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Деньги, необходимые человеку для покупки льготных лекарств, выделяются из федерального бюджета. В свою очередь, объём денежных средств на каждого льготника ежегодно определяется постановлением правительства Российской Федерации. об установлении нормативов финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача, фельдшера, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Чем больше пациентов сохраняют за собой право на льготное лекарственное обеспечение, тем больше объём финансирования предоставляемый региону. Помимо федеральных льготников, за счёт средств бюджета государства приобретаются лекарственные препараты для лечения пациентов с ВИЧ-СПИД, гепатитами, туберкулёзом, за счёт средств субъекта, область, край получают необходимые средства пациенты, страдающие социально значимыми заболеваниями: сахарный диабет, онкология, туберкулёз, вирусный гепатит. За счёт федеральных и региональных средств реализуется программа по вакцинопрофилактике. По жизненным показаниям, в соответствии с решением врачебной комиссии, За счет средств в субъекты Российской Федерации пациенту может предоставляться препарат, не входящий в вышеперечисленные программы или недоступные по стоимости. Не будем также забывать о том, что фармакотерапия в стационаре и или дневном стационаре. Также осуществляется бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. О существующих программах и возможностях Можно и нужно более активно уведомлять пациентов, в том числе с участием средств массовой информации. Но поскольку в последнее время больше принято говорить о проблемах здравоохранения, нежели о его достижениях, конструктивные и полезные для людей информации теряются в потоке негативный. Особо хочется отметить отечественную программу по лекарственному обеспечению пациентов, страдающих редкими, жизнеугрожающими орфанными заболеваниями, нозологиями. В рамках её драгоценные средства получают люди с рассеянным склерозом, муковисцидозом, гемофилией, болезнью Гаше, гипофизарным нанизмом, некоторыми онкогематологическими заболеваниями, а также после трансплантации органов и тканей. Программа постоянно расширяется и дополняется новыми препаратами и нозологиями. Так сравнительно недавно к семи высокозатратным нозологиям 7 ВЗН прибавилось ещё столько же и теперь эта программа 14 высокозатратных нозологий 14 ВЗН все пациенты входящие в неё бесплатно получают уникальные дорогостоящие препараты цена которых составляет десятки даже сотни тысяч рублей ежемесячно подобного проекта нет нигде в мире ведь в других странах Вопросы обеспечения берут на себя пациенты, их страховые компании или благотворительные фонды. Теперь давайте разберёмся, что означает термин монетизации. Если оформивший инвалидность пациент желает вместо лекарств получать деньги, он может написать заявление в пенсионный фонд о замене социальной поддержки в виде лекарственных средств денежной компенсации. Но я, как эксперт, считаю, что процедура монетизации грубо нарушает принципы страхового возмещения затрат и социальной солидарности. Чаще всего монетизацию предпочитают пациенты, не нуждающиеся в постоянном получении лекарств, или люди, затраты которых на лечение невысоки. Во многих регионах России до 90% и более федеральных льготников отказались от лекарств В пользу денежных компенсаций, что создало серьёзнейшие проблемы и помешало наладить бесперебойное обеспечение препаратами больных, нуждающихся в дорогостоящих лекарствах, например, для лечения астмы, сахарного диабета, эпилепсии, заболеваний желудочно-кишечного тракта и других социально значимых болезней. Ряд регионов для предотвращения тотального выхода льготы получателей из федеральной программы вводят локальные нормативно-правовые акты, исключающие возможность для таких отказанников пользоваться лекарственной льготой по другим основаниям, например, за счёт субъектов краевых или областных лекарственных программ. Это мотивирует пациентов оставлять за собой право на получение лекарств в натуральном виде. Когда речь идёт о монетизации, я часто привожу такую аналогию. Все автовладельцы обязаны уплачивать страховые взносы. Так? А теперь представьте, что им предоставлен выбор: покупать автостраховку или отказаться от неё. Логично предположить, что если большинство водителей перестанут страховать свой автомобиль, страховые компании разорятся и перестанут выплачивать компенсации добросовестным плательщикам. Приведённая аналогия достаточно наглядно отражает системную проблему, сложившуюся в федеральном сегменте льготного лекарственного обеспечения. Поэтому многие эксперты выступают за отмену монетизации. Это даст возможность направить весь объём денежных средств на приобретение лекарств, в том числе дорогостоящих, для пациентов, которые в них действительно нуждаются. В условиях же действующей монетизации Деньги формально направляются на получение лекарств, а на деле просто переводятся на личный счёт пациента. Кроме того, эту процедуру можно выполнить только один раз в год, до 1 октября в расчёте на следующий календарный год. А если вдруг потом у человека найдут сопутствующую патологию, требующую дорогостоящего лечения, ему придётся ждать ровно год, чтобы снова восстановиться в лекарственной льготе. Так что я всегда призываю пациентов не отказываться от льготы в пользу небольших денежных средств, а врачей объяснять пациентам необходимость сохранения за собой права на получение льготных лекарств. Важно, чтобы несмотря на весьма обширную номенклатуру наименований, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, Назначение фармакотерапии льгота получателю проходило в соответствии с самыми современными принципами доказательной медицины. Сведения о том, каковы критерии отбора лекарственных средств, уровни доказательности и эффективности препарата при различных заболеваниях, чем отличается номенклатурный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов от назначения лекарственного средства по жизненным показаниям, Вы найдёте в соответствующих главах этой книги